Эпилог. Первого победа оказалась, иначе и не назвать то, чем закончилась наша атака. Нет, сопротивление подавили в станице, штаб мятежников взяли штурмом. В перестрелке погибли генерал-майор Квазин и большинство его офицеров. Потери с нашей стороны оказались на тот момент не такими большими. Казалось, что победа близка. Однако произошло то, чего я не мог и предположить. Дожидаясь основных наших сил, которые должны были подойти через двое суток, я все же приказал выставить боевое охранение, чтобы нас не застали врасплох. Почему-то отсутствовала телефонная связь, но этому можно придумать много объяснений. Но когда на следующий день уже под вечер в станицу прискакали трое верховых с плохими новостями, перед нами встала сложная дилемма. Иван Макарч, беда, влетел Александр в хату, где мы с атаманом ночевали у одинокой вдовушки. Ажаровский-то времени даром не терял и сейчас находился с казачкой на скрипучей постели за стенкой. Вообще, атаман привык действовать решительно. Понравилась ему женщина, пара сомнительных комплиментов и резкие объятия. Казачка же не думал ломаться, и мне осталось лишь гадать, кто кого из них заездит. Так как ночь почти не спала, очень уж звуки раздражали. «Что случилось?» – спросил я, рука почему-то нырнула в карман кителя в поисках револьвера. «Похоже, нас переиграли», – выдохнул мой помощник. Сейчас приведут поручка, которого Гастев послал. Ничего я не понял, пока двое казаков не помогли раненому поручку переступить порог избы. Фамилии его не помню, но точно знаю, что в штабе полковника он отвечал за связь между подразделениями. «Поручик Лебедев, прибыл к вашему от начал тот, шевеля губами спекшейся крови. Но я его прервал. — После. Вам необходимо оказать помощь. Саша, быстро лекарскую сумку мне». «Простите, ваше высокопроисходительство, нет на это времени», — хрипло произнёс Лебедев. «Эшелоны заблокированы, пути разобраны, пешими не пройти, повсюду войска императрицы. Мы все угодили в засаду, вам уходить срочно нужно, запас сейчас два, не больше». «Что вы мелете, поруч, как такое возможно?» — вышел из комнаты тамам в штанах и китили на голое тело. Гастев приказал к вам пробиваться и предупредить две роты к вам послал с двумя пулеметными командами. Мы на прорыв сознательно пошли, чуть ли не всю рот положили, но вырвались, нас преследовать стали. штаб капитан принял решение вступить в бой сдерживать противника, а я со взводом к вам пробивался. Остались трое. Я под поручик рядовой». «Суки!» — выдохнул Жаровский и кулаком кому-то погрозил. «Что Гастев еще передал?» — подошел я к поручику. «Собирался пробиваться назад, в Сибирь!» — ответил поручик и пояснил. «Другого нет решения. Ультиматум предъявили от генерала лейтенанта Жданова и вице-адмирала Самохина». Моряки против нас уже стоят. Две дивизии, два дивизиона артиллерии. «Черт возьми, откуда тут такие силы?» — воскликнул атаман. «Готовимся к отходу. Немедленно», — мгновенно принял я решение. «Разбираться и вникать в тонкости происходящего нет времени и возможности». Не успели. Чуть-чуть не хватило времени. Когда уже собирались выйти, то показались имперские части с развивающимися знаменами. Наши пулеметы, захваченные у мятежников, наступления, остановили. Но было очевидно, что станицу могут взять в кольцо, и наше уничтожение — дело времени. А отступать некуда, да и раненые среди нас имеются, которые не перенесут долгий переход. Устроил я с офицерами совет, на котором предлагал разные варианты, но все перевесило мнение Жаровского. «Иван Макарович, вы не серчайте, но вы нужны Сибири. Возьмите с собой человек 20 и уходите, мы прикроем, сутки точно продержимся». Переубить его я не смог, да и в глубине души сам понимаю, что прав атаман». Одно из моих предложений было подобным, но при этом сам хотел остаться в станице и прикрывать отход. Предложение о прорыве тоже не прошло, даже с автоматами нас нет преимущества, так как, по словам поручика Лебедева, у противника не менее пяти пулеметов. На лошадях нас перестреляют легко. И тем не менее я упирался, но атаман настоял. Единственное, о чем попросил Жаровского, чтобы тот не геройствовал, а если возникнет возможность, то тоже отступил. Мы стали пробиваться в Ростов, где, как заявил Александр, он сумеет договориться, и мы сможем тайно вернуться в Сибирь. Не все прошло гладко, из 10 человек именно столько с собой взял, до Ростова добрались четверо, включая меня с помощником. На одной уездной станции случилась заварушка, даже не знаю, с какими частями столкнулись, возможно, и с мятежниками. Нам пришлось разделиться, остается надеяться, что большинство воинов из нашего отряда сумели уйти. Уже в Ростове я смог связаться с Анзором. Разговор вели намеками, но я понял, что в Сибири все относительно спокойно, если не считать настроение идти войной на императрицу. От самой же Романовой пришел странный указ, в который вместе с благодарностью наместнику Урала за помощь в борьбе с мятежными частями ему объявлено строгое порицание за противостояние с регулярной армией. Более никаких комментариев нет, и в столице на звонки Анзор отвечают чиновники, не дающие никаких ответов, а с кем-нибудь из высших чинов не соединяют. Ни Ротмистр, ни Еремеев не пытались узнать о том, что происходит в Екатеринбурге. В общем, многое непонятно, а в особенности нет ясности, что делать дальше. Посетила даже трусливая мыслишка, чтобы все бросить к чертям собачьим и бежать за границу. Но не могу себе такого позволить, судьба России не ясна, как ее правительницы, да и самому определенности хочется. Мои накладные пышные усы жутко раздражают, как и весь этот маскарад, на котором настоял Александр. Мой помощник справил нам подорожные документы, по которым являемся купцами. С лошадьми же пришлось расстаться, но их обещали переправить в Екатеринбург приятели Анзора, с которыми мой помощник договаривался. Несколько проверок документы выдержали в центральной части империи. Ну и когда настали сибирские земли, мы не спешили раскрывать свои личности. Многого наслушались пути. Кто-то нашими действиями восхвалялся, кто-то ругал и плевался. Встречались и такие, кому все происходящее вообще до одного места. И вот мы наконец-то дома, до усадьбы рукой подать, но на чуть ли не в глухом оцеплении из воинов. Охрана серьезная, с нашей внешностью пропускать не желают, а отклеивать усы на улице и признаваться как-то неудобно. «И что делать?» — вопросил бескуражно Александр. «Жить, — пожал я плечами, — мы дома, это главное». Отклеил я усы и взглянул на опешившего поручика с автоматом, у которого рот от удивления приоткрылся. Зато стоящий рядом с ним рядовой во все горло заорал. «Бог услышал наши молитвы! Хозяин Сибири вернулся!» «Черт возьми, приятно, но такой крик будет слышен далеко!»